Глава 32. Вновь Лозингар. Ларри настоял на том, чтобы мы выдвинулись вперёд, оставив его доделывать некротическую армию. Очевидно было лишь то, что мы ошиблись со временем, и толпа зомби будет готова несколько позже, а значит, войска Светломирцев войдут в Лозингар беспрепятственно, чего я допустить никак не мог. Спешащие сани слегка качало. Напротив меня сидел Блик, а я пребывал в усталой задумчивости, вертя в руках украшенную камнями золотую корону Джастиру. Каждый из камушков нёс в себе культивационное ци золотой лиги. Однако, отдав её мне, Зэр сообщил, что артефакт может пригодиться и пока что не нужно высасывать из неё всю ци. Пускай этого и хватило бы, чтобы культивировать какой-то из моих двух талантов до стальной лиги. Вот только стальная лига абсолютно не гарантирует успеха от встречи со Светломирским воителем. Армия Светликув подходит к городу. Проскрепел влетевший в окошко саней белёсый череп с двумя кожаными крыльями за спиной, сделанными из костяных предплечий и кистей, натянутой между ним кожей, прихваченной грубым матрасным швом. Отправляя нас вперёд, некромант сказал, что первым делом вышлет в помощь летунов, разведчиков и лечей с заразой. Я же был столь вымотан после боя в сфере ловушки, что даже рефлексы вовремя не среагировали на появление сущности, и просто повернулся к нему, чтобы посмотреть в горящее зеленоватым огоньком глазницы. «Череп! Что там еще видно?» — спросил у крылатого разведчика Блик. «Все в холодном снежном тумане. Магичка воздуха встала на защиту пустых домов. Зачистить там все, найденные сферы уничтожать, продвигаться к реке». С сбора самой высокой точки кричит великан в доспехах, сообщил Череп, пытаясь копировать голос Милдонада. Не успели с армией, выдохнул я, надевая корону на голову, берясь Дивана свой костяной меч. Ты в таком состоянии с ними не справишься, справишься пробасил изнутри Зер. Там бури собирается драться за чужой для неё город, возразил я. Баба глупая просто, парировал учитель. Не вступай с ними в бой сейчас. Тебе бы ещё день отоспаться. Они идут уничтожать сферы, я не должен этого допустить, решительно сообщил я, приподнимаясь. А как ты это сделаешь, если будешь мёртвым? заинтересовался Зэр. Я всё равно попробую. Но если что-то не так, буду просто телепортируюсь, не вступая с Милдонадом в бой, озвучил я свой план и обратился к шуту. Блик, полетели в твоём шаре. Всё быстрее, чем в санях. Когда в указании с енком ехать к Лозенгару, а через полететь и наблюдать дальше, мы с Бликом вышли в кажущиеся бесконечные снежные степи. Райс, что-то я не понял. Как это на мне быстрее? Я не смогу у тебя тащить. Да ещё и в доспехах. Помотал головой шут, провожая взглядом уезжающие от нас сани. Я беру тебя в ахапку и прыгаю через свет высоко вверх и в сторону города. Оказываясь на высоте, ты включаешь свой шар и, не сопротивляясь падению, летишь в нужную сторону. Как только высота критично снижается, я прыгаю снова вверх и так, пока не долетим. Получится, как будто мы ядро, выпущенное из мартиры, только ядро, которое никак не упадёт. "Что-то я нервничаю от твоих планов", подозрительно насторожился Блик. "Ты прилетишь уже без сил", поддержал шут Азер. "У меня есть корона", парировал я. Корона может позволить тебе в будущем вызывать монстров из золотой сферы, а тот может попробовать победить Мелданада. Наконец раскрыл мне свой план император. Для начала я должен спасти бронзовую сферу с Ларой и Эйвином, сообщил я, подходя к Блику и подсев, взяв его в ахапку, приподнял. Даю обратный отсчёт, смиренно начал считать Блик. 3. Я поднял взгляд в небо, и мы тут же ощутились на высоте. Там внизу виднелись бескрайние снежные просторы. Я ж не досчитал до одного, завопил шут, ставя вокруг нас огненную завесу. Владин горит до считаешь, оборвал его я. Куда лететь-то? Где этот самый Ласингар? растерянно начал изыраться огневик. Лети туда, где сейчас бушует снежная буря. Лёгкая метель снижала видимость, но ощутимо различались открытые ворота безлюдного города, огороженного серыми каменными стенами, уже многие сотни лет стоящими вокруг больше для проформы, чем для реальной защиты. Небо заполонили мрачные тучи, мрачнее которых были лишь лица незваных гостей. Светломирцы шли широкой цепью, утопая по колене в снегу. Они держали мушкеты на готове. Возглавлял движение сам Мелдонадо, Повозок со снабжением больше не осталось. По пути сюда коней заразила или покусала нежить, выпрыгивающая из-под земли, валящаяся с неба, появляющаяся из тени даже небольших на вид кустарников. Мушкетеры взвалили на себя каждый, кто сколько мог, и продолжали упорное шествие. Своего командира они боялись больше, чем зомби и опасных колдунов тёмного мира, и боялись не зпроста. В небе над городом мелькнули крылатые тени. Летучие лечи несли в лапах крупные свёртки, и сделав круг над линией городской стены, они отпустили края узловатых мешков, и с высоты что-то посыпалось. Что-то массово бухнулось в снег прямо перед стеной и утопало в этом самом снегу. Первая группа подготовит напалм, вторая стрельба по головам, огонь по усмотрению, добивать павших, они могут обернуться, скомандовал Милдонада, подозревая, что штурм города не дастся ему легко. Широко растянувшаяся цепь приближалась к городу, и пока до стен не осталось шагу в 30, ничего больше не происходило. Но как только стала различима каменная кладка на белом снегу, показались чёрные точки. Множество отрубленных рук, как по команде, выпрыгнули на снежный наст и на пальцах прибежали на Светломирцев. "Бомбы", протянул деструктор и подождав пару мгновений, добавил: "В бой!" Светломирская цепь метнула вперёд всё, что у них было из горящего, и округлые кувшины задымились ещё в полёте, а попав в снег, сдетонировали, расплескав тут же воспламеняющуюся жидкость. Ждать, что будет, если руки добегут до людей, никто не хотел. Слишком свежа была память от похода, когда даже лёгкая царапина заставляла сходить с ума и обращаться в безумную тварь. Линия перед стеной пылала ярким огнём, растапливая снег, сжигая автономные конечности. Зазвучали выстрелы. Стреляли самые меткие, кто разил не крокости без промаху, отбрасывая их в бушующее пламя. Внезапный порыв ветра сдул негосимый ничем огонь, унося дым вверх и в сторону. Нависающая над городом грозовая туча вдруг разразилась громом и дунула в сторону цепичем-то ключом. Милданада взглянул в небо. Его левая рука поднялась вверх, а пальцы сложились в несколько последовательных символов. И в тот же момент ветер изменил направление на Лазенгар, обрушив на город настоящий ледяной шторм, начёнённый сосульками в получеловеческого роста. Заклинание магии воздуха развеялось вспять и ударило по своему же городу, не причинив урона никому из светлых. И тут полководец увидел, как изящная фигура человека, стоящего на самой высокой башне города, развернувшись, скользнула вниз. Райса тут уже не было, иначе бы он защищал город более рьяно, решил деструктор и обратился к своим воинам. «Зачистить там всё! Найденную сферу уничтожать! Продвигаться к реке! Сбор у самой высокой точки!» А сам, присев почти на корточке, резко выпрямился и невероятным по своей мощи прыжком перелетел через стену, исчезнув в городской застройке. Ещё некоторое время мушкетная цепь стояла недвижимой, смотря на парящую почву и открытые северные ворота города, словно приглашающие их внутрь. Не хватало только надписи «Добро пожаловать в зал истинаний», но это, наверное, потому что зомби не умели писать. «Ладно, парни, вы слышали командира? Двигаемся десятками, встречаемся вон той башни!» — завопил взявший на себя командование сотник, упитанного вида мужчина, на пузе которого еле застёгивался чёрный мундир. Впрочем, несмотря на увесистый живот, он внушал силу и присущую старым служивым выдержку. Полк Светломирцев медленно входил в открытые ворота, сначала опасливо, а потом более уверенно. Милдонадо пошёл куда-то вглубь, а значит, задачи, с которыми столкнётся полк, под силу простым смертным. Тормози, окликнул я obliqua на свистящем ветре. Нас качнуло, а окружающий огнешар, угрожающе зашипев, начал медленно снижаться. Внизу виднелись контуры лазингара, в которых еле-еле угадывались трущобы. Столь высоко мы находились. Телепортация сработала, но далась с трудом, и я выдохнул, опуская блика на снег. Вокруг оказалась маленькая улочка с такими же маленькими домиками. «Райс!» — послышалось со стороны, и я устало повернул голову. Из одного из домиков ко мне шла Хвалира, а слабенький гонг дал издать, что девушка теперь тоже культиватор. В его главу летело встречать светляков. Мы знали, что тебе нужно время. А где твоя армия мёртвых? На подходе, сухо сообщил я. О, ты теперь лекарь! выдохнулся блик. Да, давай я золотаю твои раны, предложила шуту Хвалира. Давай, согласился шут. Взглянув на меня, продолжил: Райс, тебе бы поспать сутки перед боем с Милдонада. На тебе лица нет. А я предупреждал, проговорил изнутри зер. Нет у нас суток. Блик, лечись иду и иди помоги Буре. Возможно, мне нужно будет выиграть ещё время. Хвали, будь рядом, если магам понадобится лекарь, чтобы они знали, куда лететь, если что, произнёс я, отправляясь в дом Эйвина. Я вошёл в здание, краем глаза видя, как лекарь касается лица огнем мага, и то сразу же выправляется от шрамов недавно зажившей кожи. Внутри меня встретил запах спиртного и пыли, ровно стоящие у стенки пустые бутыли из-под вина и тлеющие угли в камине, у которого расположился залитый липкими последствиями неаккуратного распития стул и пара табуретов. Ответ на твой вопрос, почему Буря в одиночку сражается с деструктором? Она пьяная дура. но на войне удала я блажь ничуть не хуже отваги. «Не с таким врагом», — сообщил я Зеру, смотря на запыленную серую кровать, на которой и нашла свой последний сон Лара. «В смысле?» — переспросил Зер. «В смысле Ларри не успеет, и мы не защитим сферу. Думаю, не стоит даже и пытаться такими силами», — выдохнул я. «Ты всё-таки решил поглотить камни с короны, чтобы культивировать в стальную лигу? Смотри!» На дуальную культивацию её не хватит. Придётся выбирать кто ты больше, воин или маг. И если ты выберешь что-то одно, у нас ещё останется один камень, а значит мы сможем призвать тварь Джастира, высказался Зэр и добавил: но это тоже не гарантирует тебе победу. Рекомендую оставить эту сферу и встретить Милдонадо уже на пути в Минеган. У сферы Джастира, например. Я задумался над его словами. Мне очень хотелось последний раз зайти в сферу, чтобы поглядеть на творение, посвящённое жизни Лары, но я не смог. Снова видеть город трупов, как аллегорические страдания моей избранницы в ответ на мой жизненный путь. Прекрасно понимая, что после поглощения хотя бы одного камня из короны павшего короля меня потянет драться с деструктором, и это будет моей главной и, возможно, последней ошибкой, я решил, решил не драться сегодня. Как бы хорошо себе ни чувствовал после пожирания камней сфер, это было похоже на предательство. Это оно и было. Я собирался оставить её снова, на этот раз без шанса на выживание. На этот раз уже навсегда. "Мудрые мысли, Райс. Иногда, чтобы победить, нужно чем-то жертвовать", похвалил меня Зер. И взглянув на корону, я вынул первый камушек. Он сиял оранжевым светом. Возможно, после именно этот цвет будет ассоциироваться у меня с предательством, с тактическим отступлением, поправил меня император. Жуй камень, пока этические страдания окончательно не размягчили твою искру. Как только оранжевый кристалл попал в моё тело и разошёлся внутри приятным теплом, по ощутимым дорожкам ци, мир снова обрёл краски, засиял, запульсировал. Упорно я направлял культивационные Ци в магический талант и даже погасил в зачатке желание отправиться помогать Бури и Блику в бою, понимая, что это всего лишь эйфория от поглощения. Один, другой, третий. Они пожирались, давая мне всё новые и новые силы, и тут мой разум озарила белая вспышка. Белый яркий свет стал темнеть, и всё, что меня окружало, вдруг налилось стальным цветом. В этот самый миг я понял, что я готов. Посмотрев на золотую корону и единственный оставшийся в ней бурый камень, я ощутил, что я готов перейти в стальную лигу. "Я, Райс, прошу испытание на переход в стальную лигу", медленно выдохнул я. "Перед тобой лишь бронзовая. Это так не работает, к сожалению", сказал мне сер. "Ради тебя высшие сферы не станут менять свои правила, а бронзовая недостаточно сильна для таких шуток, даже если ей грозит гибель". У закона сфер нет времени на то, чтобы измениться, но враг уже на их пороге. Он убивает и не остановится сам, произнёс я, смотря на кровать. Я взглянул сквозь свет, посмотрев в разфокусе. Она висела в нематериальном пространстве, словно не замечала плотности мира. Небольшой бронзовый шар, который чем-то тонким был связан с другими такими же шарами. Все они были разные: большие и малые, бронзовые и серебряные. Недалеко висели золотые и совсем в отдалении я заметил стальную, но все они были связаны. Шагнув в бронзовой сфере, я прикоснулся к ней рукой и повторил свою просьбу, надеясь, что малышка имеет силы и полномочия говорить со стальной. Ты думаешь, как бюрократ тёмного мира, они не общаются между собой. Это просто места силы, возражал моим мыслям Зер. Но я не слушал его, а приблизился и обнял бронзовую сферу Лары, словно это была сама лекарка.